Глава 18. Иво. Над головой прозвенел колокольчик. Иво вошел в знакомую антикварную лавку. Элин резко оторвала заспанное лицо от учебника. Он улыбнулся, когда девушка неловко утерла слюни. «Иво! Привет!» Встрепенулась она, но ее щеки покраснели. Элин встала из-за прилавка, поправляя одежду. «Я ничего не скажу Аяксу» заверил его, зная ее опасения. Если дедушка Мейф узнает, что протеже уснула на рабочем месте, то опять отправит книги в архиве переставлять в каком-нибудь новом порядке. Однажды Эллен пожаловалась, что Аякс внезапно решил переставить все в алфавитном порядке по названиям, хотя до этого было по авторам. Там тысячи фолиантов, и Эллен понадобился день, чтобы только немного рассортировать тома. Когда она проделала половину работы, Аякс внезапно передумал и приказал вернуть, как было. Элен, конечно, поворчала, но выполнила. За годы она прекрасно изучила старого пологейца из дома Гордыни и научилась мириться с его странностями. «Приближаются экзамены?» — понимающе уточнил Иво. «Да, в этот раз много рефератов. Ничего не успеваю», — со вздохом подтвердила она, закрыв толстую книгу. «Если нужно время, попроси Аякса. Он хоть скряга, но важность экзаменов осознает, Даст тебе лишние выходные». Скорее всего придется попросить на следующей неделе, кивнула Элен. Ты пришел за чем-то или просто проведать? И то и другое, подтвердил Иво. Позовешь Аякса? Элин убежала, а Иво прошел в знакомую гостиную. Благо, свечи на канделябрах не горели, свет давали привычные лампы Зарева. Иво любил свечи но каждый раз, видя их количество, побаивался, как бы все не вспыхнуло при малейшей случайности. Вокруг полно мебели и книг, на полу ковер, и задёрнутые на окнах шторы, по его мнению, опасно близко к некоторым канделябрам. Знакомый с обстановкой, Иво сам приготовил чай для себя и Аякса, свыкнувшись с привычкой старого пологейца. Каждому гостю обязательно должен быть предложен напиток, поэтому его заранее сократил формальности. Он вновь встал, когда Эллен привела Аякса. Тот шагал медленно, шаркая. И, несмотря на трость, элен заботливо поддерживала его под локоть. Его благодарно ей кивнул, занял ее место и помог Аяксу сесть на диван. Девушка вернулась в главный зал за прилавок. а а, -а Помощник-богинь! Всегда рад твоему приходу. Пусть...» «Богини наблюдают», — с наслаждением протянул дедушка Мейв. Это прозвище он дал Иво, увидев глаз Грай. Аякс почему-то уверен, что богини Пэмфредо и Энио следят через него за миром. Иво пару раз попытался переубедить его, но... без толку. Аякс становился упрямее и упрямее. Возраст все быстрее брал свое. Иногда он напоминал упертого ребенка, а не взрослого мужчину. За последние четыре года он сильно постарел. Линия роста волос сместилась назад, каштановые пряди почти все посидели, ранее пытливый взгляд все чаще стекленел. Ива сделал вид, что не замечает, как сложенные руки Аякса изредка бесконтрольно подрагивают. «Прошу прощения за то, что прервал твой отдых, но мне нужен совет», — сказал Ива, только из вежливости сделав глоток чая. На самом деле у него не было времени на чаепитие, но любые попытки торопить дедушку Мейф могли привести к абсолютно обратному эффекту. «Спрашивай. Твои вопросы меня всегда занимают». Аякс взял чашку и едва не расплескал половину напитка, пока донёс до рта. Ива терпеливо дождался, когда он вернёт утварь на стол. «У тебя есть книга о Граях и об их глазе?» «О них мало что известно», — признал Аякс после короткого раздумья. Но разве тебе этот глаз даровал не гипнос? Надо бы у него ответы искать. К сожалению, гипнос сегодня не на работе, а времени ехать на переправу у меня нет. Зная, как трепетно ты собирал коллекцию, я решил спросить, нет ли у тебя какой информации. Зачем она тебе? Кажется, я вижу то, чего нет. Аяк схрипло засмеялся, а потом закашлялся. Ива хотел было подойти помочь, но Аякс остановил его взмахом руки и отпил теплый чай. «У тебя глазграй, помощник богинь», со скептическим смешком выдал Аякс. «Если ты им что-то видишь, то оно там определённо есть». Ответ его не удивил и точно не обрадовал. «Если это не галлюцинация, то проблем у них вдвое больше, ведь он понятия не имеет, что именно видит». Кто ты узрел? Сумрачное Марево вокруг одной девушки, будто меня подводит зрение. Аякс прищурил глаза. Хоть стар, но проницательнее многих. И. И волнующаяся тень. У той же девушки. Да. Часто ее тень движется без хозяйки. Редко. Буквально пару раз, мгновение. Взгляд Аякса хоть и замер, но не казался бездумным. Наоборот, он размышлял, возведя глаза к потолку, ища ответы или вспоминал, где их найти. «Из какого она дома?» «Это девушка Пандея Лазарис из Дома зависти». а, -а, -а! Дочь Фивы, последовательницы Мены» с большим интересом припомнил Аякс. «Теперь твоя загадка действительно занимательная». Элен! Стоило ему позвать, как та ворвалась в гостиную, торопливо огляделась, ища источник проблемы. Аякс подозвал ее взмахом руки, и она покорно подошла, расслабившись, когда поняла, что ничего страшного не произошло. Эллен наклонилась, выслушала тихую просьбу, которую его не разобрал, и ушла. «Я знаю, что тебе дать. Но что ты дашь мне?» С довольной улыбкой спросил Аякс. «Тебе более не нужно слушать о снах. Ты видишь свои. Я знаю, что Кассия регулярно приносит тебе нектар с фантазиями. Не торгуйся, мальчик. За все необходимо платить». Иво страдальчески вздохнул. С дедушкой Мэйв всегда было непросто, хотя по сравнению со многими его причуды казались безобидными. «Расскажи мне про богинь. Ты их видишь?» Подавшись вперед, спросил Аякс. «Грай? Я уже говорил, что не ви. Иву умолк на полусловие. В сознании всплыли картинки. Мимолетные, мутные. В глазах старого полагейца зажегся азарт. Он явно чуял, что был прав. Замешательство Иво его подзадорило. «Они прекрасны, но седы, как о них говорят, верно?» Иво скованно кивнул, сбитый с толку. Он мало запоминал свои сны, просыпался и почти сразу их забывал, но кое-какие картинки действительно всплыли в голове, словно он видел, может, даже недавно. Лишь короткий отрывок. «Да. Волосы белые, длинные, на глазах повязки», — нахмурив лоб припомнил Иво. «Кого ты видел? Пэмфредо или Эннио?» «Обеих». «Что они делали?» Ива опустил веки, чтобы со всей точностью припомнить зыбкие образы. «Они ничего не делали». Стояли вроде бы во мгле, но сами светились, позволяя себя рассмотреть. Обе богини одеты в пеплос. Старый фасон, традиционный для периода еще до Войны Разрыва. Пэмфреду была наряжена в белое, в то время как фигуру Энио подчеркивала одежда шафранового цвета. Почему-то сочетание белых волос и желто-оранжевого пеплоса напомнило его Акасии. Эта мысль ему не понравилась. Ничего. Пэмфреду продолжала глядеть на меня, только Энио. Она повернула голову направо и указала туда рукой. Но справа ничего нет. Иво открыл глаза, потому что фигуры больше ничего не сделали, либо он не помнил. По правде, он и в этом-то образе сомневался. Аякс цокнул языком и снова откинулся на спинку дивана. «Недоброе видение», — Подытожила Аякс. «Почему?» «Пэмфредо» олицетворяет тревогу. Она смотрела на тебя, значит, это настоящее. Что-то у вас происходит, верно? Что-то серьезное, — пытливо уточнил якс его не стал отвечать, но дедушка Мэйв этого и не ждал. Но хуже — Эньо. Она злоба и ужас. Ее еще зовут разорительницей городов. Она указывала направо, а там будущее что-то грядет. Иву хоть и выслушал, но отнесся скептически. Он не верил в подобного рода прорицания, тем более через сны. Однако Аякс его, если и не убедил, то заставил насторожиться. Беседу прервала появившаяся Эллен. Она передала книгу Аяксу и вернулась на рабочее место. «Возможно, здесь». Ты найдешь подсказки. — Но лучше обратиться к гипносу, — сказал Аякс, передав фолиант. Книга в кожаном переплете была старой настолько, что название на обложке стерлось. Иво открыл первую страницу. — Деяние фантаса? — переспросил его прочитав название. — При чем тут фантас? — Может быть, ни при чем, заворчал Аякс. Твоей информации слишком мало. Но это напоминает о содеянном им. Иво закрыл книгу и не стал больше спорить, хотя видел недостаточно смысла в переплетениях с умершим богом. Да, фантазии, вызванные желанием Пандеи, действительно были мощными и сильно на него подействовали. Кассия тоже ощущала странное. И Кай. Однако как это связано с богом фантазий? И разрушительница городов, похожая на Кассию и указывающая на мрачное будущее? Все эти мелкие детали имели лишь слабую косвенную связь, которая в итоге могла быть надуманной. Однако даже наличие малых пересечений его не нравилось. «Иво!» Эллина вновь появилась в комнате. «Мне Дерек написал. Спрашивает, не заезжал ли ты. Кажется, они тебя ищут». «Меня? Почему он мне сам не позвонил?» Ива извлек из кармана телефон, но там не было сообщений или звонков. Он написал, что не может дозвониться. В этой комнате сеть не ловит. Ива сдержал ругань и резко встал, заметив, что у телефона действительно отсутствует сигнал. Спасибо, Аякс, за книгу. Эллен, убери, пожалуйста, чашки, я не успею. Нужно позвонить Дереку. Да, конечно. В следующий раз спроси о будущем, помощник-богинь. В спину бросил ему Аякс, когда его подхватив книгу, заторопился на улицу. Стоило выйти на холодный воздух, как на телефон посыпались сообщения и непринятые звонки. «Керова связь!» «Из чего у Аякса стены?» Иво оставил пальто в машине и был в одном костюме, но сейчас не замечал вечернего холода и пара изо рта, продолжая читать сообщения от Дерека. Они потеряли Пандею. Притом потеряли несколько часов назад. Теперь его выругался вслух — Ранее он этого себе не позволил из-за Аякса. Рванув к машине, на ходу он набрал Пандею, а после невольно замер. Спустя пару гудков кто-то снял трубку. «Алло? Пандея? Здравствуйте!» — раздался незнакомый голос с тихой музыкой на заднем фоне. «Вы хозяин телефона? Нет, хозяйка вроде была девушка. Вы ее знаете? Да, я знаю хозяйку. Кто вы?» «Я ассистент в Люкс нуар Мы нашли оставленную сумочку в примерочной. Пожалуйста, передайте хозяйке, чтобы вернулась за ней». «Когда вы нашли сумочку?» Днем? «Думаю, часа три назад. Мы закрываемся в восемь, и если...» «Большое спасибо, я передам хозяйке!» — оборвал ассистентку Иво и бросил трубку. «Значит, найти через телефон не выйдет». Иво забрался в машину и включил приложение для отслеживания. «Панда, не в курсе» но в некоторую ее обувь он добавил маячки в подошву. Пришлось работать ночью, он ничего не испортил, но вряд ли хозяйка обрадовалась бы, узнав. Каждое утро он внимательно следил, чтобы она надевала верную обувь. Увидев, что хозяйка за чертой города, он опять выругался. Неизвестно, как далеко Кай и Кассия, вместе ли они. Поэтому его отправил им и Дереку сообщение с координатами, а сам сразу направился по адресу всю дорогу он провел в напряжение и наверняка собрал с десяток штрафов но теперь его ехал по высокоскоростному шоссе и благо обошлось без полиции координаты привели его за город в район складов и фабрик совсем стемнело сумерки перешли в ночь и малочисленным фонарям едва удавалось освещать дорогу некоторые фабричные комплексы еще работали высокие стены были подсвечены лампами пока другие оставались во мраке Ива включил фары, заметив, что нужный ему цех стоит на отшибе и, похоже, заброшен. Или был заброшен, потому что свет в огромном ангаре горел. Ива притормозил и проверил сообщение. Кай звонил, но, будучи за рулем, его не стал брать. «Мы нагоним тебя через час». «Час». Не так уж и много. Но, учитывая, как давно Пандею забрали, он понимал, что с ней уже могли сделать что угодно. Я буду действовать как Элеон, написал он в общий с Каем и Кассией чат, выключил звук телефона и швырнул его на заднее сиденье, зная, что Кай точно будет против.